Глава 3 Оленьи горы пылали, задубелый лес тоже. От могучих древних деревьев оставались лишь обгорелые пни, а сверху, будто обильный снегопад, сыпались густые хлопья пепла. Ветер разносил облака искр, издевательски напоминая ей о других временах. Когда-то она прыгала через весенние костры, а искры тянулись следом за нею, будто светлячки. Сколько огня, сколько удушающего жара. Вдыхаемый воздух обжигал легкие. «Это сделала ты!» «Это сделала ты!» «Это сделала ты!» Скрипели умирающие деревья. Мир купался в огне. В огне, а не во тьме. Среди деревьев что-то мелькало. Она присмотрелась. К ней стремительно нёсся повелитель Севера, обезумевший от боли. Его белая шкура дымилась. Огонь пожирал его развесистые рога. То не было бессмертное пламя, как на ее гербе. Бессмертное пламя между рогами священных оленей Террасена. Еще раньше оно принадлежало Мэле Огненосице. Нет, это пламя несло смерть. Повелитель Севера пылающим факелом пронесся мимо. Она протянула к нему руку, невидимую и совершенно бесполезную. Но гордый олень продолжал мчаться, оглашая криками полный пепла воздух, Ужасными, несмолкаемыми криками. Казалось, это кричит разрываемое сердце мира. Она была бессильна хоть как-то вмешаться и только смотрела, как олень влетел в огненную стену, возникшую между двумя горящими дубами влетел и исчез. Белый волк снова наблюдал за нею, а Элина Ашерир-Галатиния, признанная кланом боярышника, провела пальцем по кромке каменного алтаря, на котором лежала. Лишь это движение было ей доступно. Палец был закован в железо. На этот раз Керн оставил ее здесь, не потрудившись запихнуть в железный ящик у стены. Редкая перемена, позволившая... Ей проснуться не в темноте, а при мерцании угасающих углей. Головни во всех жаровнях догорали, оставляя пространство во власти холода и сырости. Она ощущала холод там, где ее кожа не была покрыта железом. Она уже пыталась осторожно проверить цепи на прочность. Те оказались крепкими. Ее попытки не прошли незамеченными для стезателей. Те усилили железный наряд, начав с металлических рукавиц. Она не помнила, где и когда это было. А дальше только ящик. Удушливо жаркий железный гроб. Она без конца искала в нем слабые места. Наверное, истязатели заметили и это, поскольку напустили в ящик сладковатого дурманящего дыма, от которого она проваливалась за бытие и проспала неизвестно сколько. Когда она очнулась, дыма уже не было. Тогда она снова взялась проверять крепость ящика, насколько позволял ее железный наряд. Упиралась в неподатливый металл ногами, локтями, руками. Узкое пространство не давало повернуться, ослабить боль цепей, врезающихся в тело издавливающих шею. Глубокие раны, оставленные плетью, на ее спине исчезли, а ведь плеть раскроила ей кожу до самых костей. Может, и это было сном? Она нырнула в воспоминания, в те годы, когда ее обучали ремеслу ассасина. Уроки были жестокими. Ее оставляли в цепях, вынуждая ходить под себя. И так продолжалось, пока она не догадывалась, как выпутаться из цепей. Но тогда она знала, что это урок, а здесь... Ни один из былых навыков не помогал ей в тесном и темном пространстве железного гроба. Металл рукавицы царапнул по темному камню. Звук этот был едва слышен сквозь треск углей в жаровнях и гула реки. Какой реки, она понятия не имела. Но сейчас они находились вдвоем. Она и волк. Волка звали Фенрис. Цепей на нем не было. Они и не требовались. Маева приказала ему оставаться и стеречь пленницу, что он и делал. А Элина не думала о боли, лишившей ее сознания, но вспомнив, как ломались кости, невольно дернула ногой. Цепи лязгнули. Она ожидала вспышки жуткой боли, но не почувствовала ничего. А ведь она помнила, что чудовище по имени Керн неспешно и с наслаждением ломал ей ноги. Тогда ей было больно, и она кричала, пока не охрипла. Может, издевательства Керна ей тоже приснились? В темноте ее без конца одолевали странные противоречивые сны. То она видела оленя с горящими рогами, несущегося сквозь пылающий лес. Часами длились сны о каменном алтаре и о том, как странными пыточными орудиями ей дробят кости ног. Иногда снился принц с серебристыми волосами, от которого пахло домом. Сны наплывали друг на друга, перемешивались, меркли. Быть может, и сейчас ей снился очередной сон про белого волка, лежавшего у стены. Палец Айлины снова царапнул по изогнутой кромке алтаря. Волк трижды моргнул. Когда-то давно, месяца или даже годы назад, когда ее плен только начался, они с волком придумали этот молчаливый язык, когда в редкие мгновения она могла что-то прошептать сквозь почти невидимые отверстия в железном гробу. Одно моргание означало «да», два «нет», три заключали вопрос «С тобой все в порядке», четыре «Я здесь с тобой», пять «Ты не спишь, это реальность». Фенрис снова трижды моргнул «С тобой все в порядке». А Элина сделала глотательное движение, слюны не было, язык оцарапал верхнее небо. Она моргнула один раз «Да». Потом насчитала шесть ответных миганий. Насчет значения шести они не уславливались. Фенрис сам придумал этот сигнал. Должно быть, что-то вроде «врешь». Ей не захотелось признавать его новшество, и она еще раз ответила «да». Темные глаза волка внимательно оглядывали ее. Он видел все. Каждый момент ее истязаний. Если бы ему позволили вернуться в обличье Фейца, он бы мог рассказать ей о соотношении реального и нереального. Возможно, ничего реального не было вообще. Но ее нынешнее пробуждение не сопровождалось болью. Похоже, и увечья исчезли. Осталась лишь память о них. Перед глазами вспыхивала ухмыляющаяся физиономия Керна, обращающегося с нею, как мясник с тушей почему Керн оставил ее на алтаре, а не затолкал обратно в гроб. Должно быть, намеревался скоро вернуться. А Элина шевельнулась. Цепи натянулись. Замок маски вцепился ей в затылок. Сколько же недель, месяцев или даже лет ее лицо и большая часть тела не ощущали дуновения ветра. На ту часть тела, что не была закована в железо, ей надели белую сорочку без рукавов доходящую до середины бедра. Ноги и руки оставались открытыми для издевательств Керна. Смутно проскальзывали воспоминания, что в иные дни с нее снимали даже сорочку, и Керн полосовал ей кожу на животе. Между тем, проснувшись, она видела сорочку на прежнем месте, не порванную и без следов крови. Фенрис навострил уши. Этот сигнал Айлина воспринимала мгновенно. Она ненавидела дрожь во всем теле, охватывающую ее всякий раз, когда за железной дверью квадратного помещения раздавались шаркающие шаги. Окон помещения не имело, каких-либо других дверей тоже. Таким же глухим был и каменный коридор, кусочек которого ей иногда удавалось видеть. Извне сюда проникал только шум воды. Шум стал еще громче, когда в двери щелкнул замок, и она со стоном открылась. Айлина собрала всю волю, чтобы не задрожать при виде вошедшего фейца с каштановыми волосами. — О, да ты уже пробудилась. Ах, я нерадивый. Плохо угостил тебя в прошлый раз. Голос. Этот голос она ненавидела сильнее всех прочих голосов. Холодный и отвратительно вкрадчивый. Ее мучитель был в фейских воинских доспехах, но с пояса на узкой талии не свисало никакого оружия. Керн увидел, куда она смотрит, и ласково потрепал привешенный к поясу тяжелый молоток. До да чего же тебе не терпится получить новую порцию?» Она не могла призвать на помощь магическое пламя, даже искорку. Керн прошел горки дров возле жаровни и бросил несколько поленьев, угасающий огонь. Голодное пламя сразу же набросилось на дрова. Магия Айлины не отзывалась. Все, чем ее кормили и поили сквозь узкую щель маски, отдавала железом. Поначалу она вообще отказывалась есть и пить. Чувствовала привкус железа и выплевывала. Когда она чуть не умерла от обезвоживания, ей насильственно влили в рот воду. Затем позволили глотать, пока она не сдалась и не проглотила все, что поставили перед нею. Со вкусом железа или без, это ее уже не волновало. Она редко вспоминала о моменте своей слабости. Как же ликовал Керн, увидев, что она ест? И как же бесновался потом, не сумев сломить ее дух? Керн подбросил дров в другую жаровню и щелкнул пальцами. «Можешь справить нужду в коридоре», — сказал он Фенрису. Потом возвращайся без промедления. Громадный волк вскочил, словно невидимые руки призрака подняли его с пола и бесшумно исчез за дверью. Маева предусмотрела даже это, наделив Керна властью приказывать Фенрису, когда тому есть, пить и исправлять нужду. Она знала. Порой Фенрис намеренно забывал о телесных потребностях, Даже внутри ящика было слышно, как он поскуливает от боли. Это не относилось к ее снам. Реальность. Жуткая реальность. Керн неторопливо разглядывал ее. Опытный фейский воин, обученный всему, кроме понятий о совести и чести. И как же, Айлина, будет происходить наша вечерняя игра? Она ненавидела звук собственного имени в его устах. Вместо ответа Айлина оскалила зубы. Рука Керна метнулась с быстротой гадюки и больно сжала ей горло. Ах, и сколько гнева, даже сейчас. Она не расставалась с гневом ни на мгновение. Погружаясь в огненное море, бурлящее внутри, рассказывая истории тьме и пламени, она всегда ощущала гнев. Он вел ее через дни терзаний, не давая окончательно сломаться. Пальцы Керна еще больнее впились ей в горло. А Элина не смогла подавить стон. — А ведь достаточно нескольких твоих слов, принцесса, и все кончится. — проворковал Керн, наклоняясь к ней. Его дыхание проникало через ротовую щель маски и противно жгло губы. Несколько коротких слов, и наши поэтира разойдутся навсегда. — Она никогда не произнесет этих слов. Маева не дождется от нее клятвы на крови. Клятва означала бы полный отказ от себя, всех своих знаний, устремлений и привычек, вечное рабство для нее самой и погибель для остального мира. Керн ослабил хватку, а Элина судорожно вдохнула, но его пальцы оставались на ее шее, сместившись вправо. Она прекрасно знала, куда именно сместились его пальцы, Керн ощупывал двойной след укуса на ее коже между шеей и плечом. Как интересно! бормотал Керн. А Элина отвернула голову и вновь оскалила зубы. Керн ее ударил не по лицу, чтобы не отбивать пальцы, а маски, по незащищенному животу. У нее перехватило дыхание. Плязгнула цепь, сообщая о ее безуспешной попытке повернуться на бок. Неслышно вернулся Фенрис и улёгся на свое место у стены. В темных волчьих глазах мелькнула тревога и ярость. Он видел, как она судорожно хватала ртом воздух, как напрасно пыталась прикрыть железными рукавицами живот. Но Фенрис мог лишь смотреть. Он четырежды моргнул. «Я здесь, я с тобой». Керн этого не видел, не заметил ее ответного моргания. Ухмыляясь, он разглядывал следы укусов, втравленных в кожу благодаря теплой, насыщенной солью в воде бухты черепов. Укусы оставили зубы Рована. Это были знаки, которыми он пометил свою истинную пару. Она прогнала мысли о Роване. Молоток с тяжелым бойком был уже в широких ладонях Керна. Мучитель смотрел на Аэлину как художник смотрит на чистый холст, выбирая место для первого мазка. «Если бы не строгий приказ Маэвы, я бы тоже приложился зубками к твоей шее», — мечтательно произнес Керн. «Вот и посмотрели бы, прочны ли отметины боярышника». В душе Айлины зашевелился ужас. Она не впервые видела, что вытягивают из Керна долгие часы проводимые с нею. Она скрючила пальцы и заскребла по камню, словно то было лицо ее палача. Кэрн взял молоток в руку. — Пора начинать. Другой рукой он провел по ее туловищу, а Элина дернулась от его бесцеремонного прикосновения. — Какая ты чувствительная. Улыбнулся он и сжал ее голую коленку. — Помнится... «Прошлый раз мы занимались ногами, сейчас поднимемся выше». А Элина внутренне собралась, стараясь дышать поглубже и с помощью дыхания унестись подальше, временно покинуть свое тело. Им ее не сломать. Никогда она не принесет Маеве кровную клятву. Ради тирасена, ради ее соплеменников, которых она когда-то покинула, оставив наедине с ужасами Адерландского завоевания». Это был ее долг перед Родиной, а Элина погружалась все глубже, словно могла спрятаться или убежать от того, что сейчас последует. Молоток сверкнул, поймав отсвет и жаровин, и застыл над ее коленом. Керн затаил дыхание, предвкушая наслаждение: Я здесь, я с тобой. Без конца моргал ей Фенрис. Его ободрения не остановили молотка, упавшего на колено и крика, вырвавшегося из ее горла.